Звонарский переулок В 1922-1993 годах второй неглинный переулок назван по слободке звонарей московских кремлевских соборов. В 1619 году в Слободе впервые упоминается церковь. Существующий храм святого Николы Чудотворца на углу Звонарского переулка и улицы Рождественки построен в 1762-1781 годах. Архитектор Бланк. Застройка переулка в XIX веке в основном была малоэтажной, за исключением доходных домов номер 1, 1914 год, архитектор Кондратенко, и номер 5, 1914 год, архитектор Ганешин. В доме номер 2, дробь 14, снимал квартиру Чехов.